Глава пятая, часть вторая. А затем телефон зазвонил, и это была моя сестра. Мне стало дурно, когда я увидела ее номер. «Можешь не отвечать», — посмотрел на меня Олег. «Все равно скоро увидитесь на собрании, там и поговоришь с ней по душам». «Это будет слишком по-детски», — вздохнула я, понимая, что все же стоит взять трубку, как бы их не было противно. «Не рекомендую раскрывать перед ней сейчас все карты», — шепнул мне Илья. «Хорошо, я постараюсь». Выдохнула я и взяла трубку. «Лиза!» Рявкнула она в трубку так, что мне даже пришлось телефон отодвинуть от уха, а затем еще громче начала почти визжать. «Что за хрень происходит? Какого х... Этот старый хрыч мне приказы раздает! Почему он перекрывает мне все доступы к счетам и заставил прилететь домой? Я всю ночь не спала, устала, как собака с этими перелетами, а ты еще трубку не берешь? Да как он смеет так себя вести? Уваливай немедленно!» Так как Олег с Ильёй сидели рядом, то прекрасно всё это слышали, и взгляд у них с каждым словом Ани становился всё более жёстким и даже жестоким. А мне стало ужасно стыдно, что моя сестра позволяет себя так разговаривать. Она ведь действительно только так со мной последнее время общалась, а я из любви и жалости, что она осталась без родителей, позволяла это делать. Но сейчас у меня такая злость на неё внутри забурлила, что я не сдержалась и холодным тоном ответила, точнее, почти рыкнула. «Тонь, сбавь немедленно!» — Не с подругами разговариваешь, а с сестрой родной. Еще и старшей. — Что? Ты там с дуба рухнула совсем? Что за претензии нелепые? Еще громче заорала она. — Да что, происходит вообще? — Поговорим после собрания, — процедила я. Несколько мгновений я слышала только злое пыхтение в трубку. — Пусть карты мне разблокируют. У меня денег совсем впритык. Только на такси могу до офиса доехать. Уже более спокойно ответила она. — Карты разблокируют только после встречи в офисе, — ответила я. «Если не появишься, то останешься без денег, имей в виду». Я положила трубку, чувствуя, как меня всё трясёт, и сразу же почувствовала, как мою руку сжимают чуть крепче. Повернулась и поняла, что всё это время Илья так и продолжала держать меня за руку. «Простите». Жалко пробормотала я, чувствуя, как на глаза опять наворачиваются слёзы. «Уже который раз за эти несколько дней. Мне так неудобно за её поведение». «Всё хорошо, Лиз», — тихо сказал Олег. «Ты не виновата в том, что твоя сестра Хамка неблагодарна и практически убийца». «Виновата». Опустила я глаза вниз, ведь я её такой воспитала. Эти слова мне часто говорил Антон, когда я жаловалась ему на Аню. Он постоянно отвечал, закатывая глаза в потолок. Сама виновата, вот пожинай плоды, а я говорил: "Не болю её. Лиза, посмотри на меня". Твёрдо попросил Илья, чуть сильнее сжав мою руку, и мне пришлось поднять на него глаза. "Первое, она не твоя дочь. Ты была вынуждена заботиться о ней, хотя я не обязана это делать. Я же её родная сестра", протянула я. Да и я квартиру забрала, родительскую деньги вложила, и я всё равно часть принадлежит. Эта квартира ведь и тебе принадлежала по наследству, так? с нажимом проговорил Игорь. Так, кивнула я. То есть, как минимум, свою долю ты также могла бы продать, а её оставить, как и вообще её не забирать, а отправить на воспитание в приют, верно? Могла, потерянно ответила я, вспомнив, что Антон так и предлагал мне сделать изначально. Только я сразу же отмила это предложение. «Скажи, смогла бы ты добиться того, чего добилась сейчас с половиной от стоимости той квартиры?» «Мне потребовалось бы чуть больше времени». «Но всё равно смогла бы?» — переспросил меня блондин. «Да», — явнула я. «То есть, мало того, что ты взвалила на себя обязанность в виде чужого ребёнка, так ещё и бизнес поднимала?» «Я же не одна это делала. Мне люди помогали. Антон Евстигней Юрьевич». «Хочешь сказать, что Антон тащил на себе весь бизнес? Принимал все важные решения? Или, может быть, Евстигней Юрьевич?» «Нет». Выдохнула я, и спустя какое-то время, осознав, что Антон может быть максимум на подхвате, но все решения, которые когда-либо принимал, были просто отвратительными и чуть не приводили нас к банкротству. А Евстигней Юрьевич со всеми его связями отличный юрист и хороший советчик на правовом поле. Но именно как бизнесмен вряд ли смог бы добиться того, что мы сейчас имеем. Значит, это делала ты. Ты, Лиза, понимаешь? Ты взяла на себя ответственность за чужого ребенка. Ты добилась успеха. Ты смогла раскрутиться в бизнесе. «Твоя сестра смогла бы учиться за границей, даже если бы продала свою часть доли квартиры?» «Нет, у неё бы даже на первый семестр денег не хватило. Я уж молчу про деньги, которые она требует от меня каждый месяц на разные брендовые вещи», — добавила я. «То есть она не только там учится, но ещё и постоянно клянчит с тебя деньги за то, без чего прекрасно могла бы и прожить?» — переспросил Олег. «Да», — ответила я. «А квартира у неё есть?» «Я в столице и купила двушку. Это конкретно на неё записанная недвижимость». Плюс трастовый фонд открыла в Европейском банке. Но она сможет им воспользоваться только когда закончит учебу. Это меня Евстигней Юрьевич заставил сделать.